Глава 26. Еврейский погром. После того, как полиция прогнала от женского монастыря толпу еврейских эшеботников и приставила к обоим монастырским воротам временные посты, беспорядки больше не возобновлялись. Остальной день прошёл на улицах совершенно спокойно. И потому вечером губернатор разрешил полицмейстеру снять к ночи оба монастырских поста, ввиду вообще недостаточной силы полицейской силы в городе. Ночь прошла тоже в полном спокойствии. Настало ясное утро воскресного дня, и в город со всех окрестностей потянулись на валах крестьянские вазы, нагруженные дровами, сеном и другими сельскими продуктами, так как по воскресеньям в Украинске На базарной площади обыкновенно открывали большой торг, в силу давним-давно уже установившегося обычая. Вместе с возами шло в город немало и сельского люда в праздничных нарядах. Многие бабы несли на продажу кур, сметану да яйца или рядно собственного тканья. А из мужиков иной тащил на смычке залишнего бычка, тот гнал поросят, этот гусей или качик. Большинство же просто брело себе без ничего, с дымящимися люльками в зубах, степня напераясь на дубинки, а кто помоложе на быташки. И мирно балакая сосед с соседом. Шёл весь этот люд, как и всегда по воскресеньям, отстоять в соборе обедню и там сласть послушать архиерейских певчих. А затем потолкаться по базару, купить чего-нибудь в лавках, выпить с приятелем кружок горилки в шинке, погулять на народе, на людей посмотреть и себя показать. Ряды вазов уже громоздились на площади, и зоркие жидкие пронырливо шныряли между ними, приглядываясь, принюхиваясь и прицениваясь к тому или другому сельскому товару. В то время, как полицейские чины с базарными старостами устанавливали там и сам известный порядок между вновь прибывшими возами. Множество крестьянских баб в оцибках с намитками, молодцов в ярких хустках на голове и девчат с цветущими барвинками, василями и бархатцами в волосах, все в чистых сорочках и в распахнутых белых свитках сукнящих, по верху стенных плахт и стыдниц со множеством маниц и коралек на шее, расселись говорливыми группами на траве соборного сквера. И в ожидании, когда ударит к обедне, обували свои босые ноги шерстяные чулки и новые башмаки или чоботы, бережно пронесенные всю дорогу в руках до этого самого места. Между ними виднелось немало и молодых парубков, в смазных чёбатах и в смушковых шапках иные из подгородных щеголяли даже по-городскому в картузах и новомодных спинджаках или в синих сюртуках с короткою талией но большинство парубок держалось отдельно своими особыми кучками и занималось более всего разглядыванием висящих на колокольне звонов решая внизу Який дзвін мусий быть бавчий, який гульчий и який самый тоненький. Всё это предвещало, как и всегда, самый мирный и оживлённый праздник. Но вот по базару и скверу пошли мало-помалу смутные слухи и разговоры. Будто в женском монастыре кто-то ночью вымазал святые ворота дёгтем и перепачкал грязью, даже хуже, чем грязью. написанные на них святые лики. А известно, что значит у южнорусского народа смазать дёгтем чьи-либо ворота. Кто мог сделать такую мерзость и зачем? Невольно возникли в народе вопросы. Кому же, кроме иудов, было на это всё общим единомысленным ответом. И в подтверждении такого заключения некоторые из горожан здесь же на площади сообщали, что вчера ещё жидюга нападала на монастырь, разбила над вратами образ и убила камнем одну монашенку. Больным много уж воли дали жидам.